Глава десятая. Страшная тайна Пыхтелкина. Частный детектив и его коза начинают действовать. Часы пробили двенадцать дня. И к этому моменту в деревне Козявки не случилось сразу несколько событий. Во-первых, после завтрака к гостинице как угорелый примчался директор Сосискин. Он подбежал к столу выпил в два глотка стакан холодного молока и поинтересовался у профессора Пыхтелкина и его верных помощников, как продвигается их расследование. «Пока что никак», — честно признался Семён Семёнович. «Вся нечистая сила, если она, конечно, есть в вашей деревне, выползет наружу ближе к вечеру». «Вот тут-то мы и устроим на них облаву!» пояснил Самоделкин. «Мы тут с карандашом одну штуковину придумали!» Хитро улыбнувшись, сказал Самоделкин. «Выхухлеловка называется, вот она. Действует по принципу мышеловки. Только вместо сыра мы туда сахар положили», продолжал объяснять Железный Человечек. «И захлопывается она с помощью специального механизма, который срабатывает, как только внутри ловушки хоть кто-нибудь оказывается». «А вдруг она это...» — Нечисть невидимая, как человек-невидимка! — спросил помощник директора товарищ Кулебекин. — А наша выхухлиловка всё равно захлопнется! — пояснил Самоделкин. — Тут один хитрый механизм есть. Ну, это сложно объяснить. Главное, чтобы нечисть объявилась, а там уж дело техники. — Главная нечистая сила — это выхухоль в козявках! Сказал, махнув рукой, директор Сосискин. «Из-за нее, проклята вся наша деревня как парализованная!» Жаловался директор. «Люди боятся на работу выходить, а у нас ее работы сейчас не в проворот. Уже пора сено косить, а то коровам зимой нечего есть будет». «Нам с Самоделкиным сказали, что эта выхухоль давно уже обитает возле вашей деревни», вставил слово карандаш. «Говорят, что лет сто назад она многих себе в болото утащила». «Да, да!» — кивнул головой директор Сосискин. «Мне наши деревенские бабки все уши про неё прожужжали!» «Если так, то дело плохо!» — огорчился Семён Семёныч. «Значит, на деревне родовое проклятие лежит, а его очень трудно снимать». «Это всё он виноват!» — с досадой махнул рукой директор. «Кто он?» — тут же задал вопрос Самоделкин. «Ну, он, граф Дракулов, хозяин замка!» — пояснил директор Сосискин. «Приехал в наши края из-за границы, построил какой-то мрачный замок, да еще и зверя диковинного в клетке приволок!» «Я наслышан на о графе Дракулове», — сказал задумчиво профессор Пыхтелкин. «Мне ваши рассказывали, что он был вампиром, но я, честно сказать, не поверил». То есть? «Как это вампиром? испугался директор. «Разве вампиры существуют на самом деле? Я считал, что это всё враки». «А вот и не враки». Растёгивая рубашку, сказал Семён Семёныч, «Смотрите на мою шею. Видите, вот тут небольшой шрам». «Да, вижу». Наклонившись, кивнул Сосискин. «Так вот, это зубы вампира» признался профессор Пахтелкин. «Я однажды ловил вампира в одном маленьком городе. Представьте себе, какой-то дохленький вампир отиранил весь город. Там его и милиция ловила, и пожарные, и даже врачи. Но они могли поймать». «А вы поймали?» — спросил недоверчиво директор Сосискин. «Я поймал этого паразита». Похвастался учёный. «Я его убил». А перед смертью он успел-то меня хватануть за шею. «Так вы, значит, тоже теперь вампира превратились?» На всякий случай, отсаживаясь подальше, спросил директор. «Я слышал, если вампир укусит, то пострадавший тоже превращается в вампира». «Я противоядие сразу принял и не превратился», — успокоил его Семён Семёныч. «Ну, тогда ладно», — улыбнулся директор. «А сегодня вечером, значит, вы на нашу выхухоль будете охотиться?» — спросил товарищ Сосискин. «Сегодня вечером мы только расставим специальные ловушки, приманки», — тихо сказал Пыхтелкин. «Но об этом никто не должен знать, а то нам помешают работать», — предупредил он директора. «Что вы, что вы! Я буду нем, как рыба!» — заверил его директор. Рыбы, между прочим, умеют разговаривать. Вспомнил карандаш. Просто мы, люди, не слышим их голоса. Вот, и мы его голоса никто не услышит. Прошептал директор и схватив шляпу, убежал по делам.